Глава 12. Комната номер сто одиннадцать. В тот же день, лишь спустя несколько часов после вышеописанной утренней беседы, Рекселу пришла в голову идея, и он досадливо признался себе, что должен был догадаться об этом раньше. Разговор с мистером Сэмпсоном Леви долился довольно долго. Джентльмены обменялись соображениями и условились встретиться вновь. Однако гипотеза о том, что Роджинальд Димак, вероятно, оказался предателем собственной семьи, чье раскаяние привело его к гибели, так и не была подробно обсуждена. Беседа ушла в сторону континентальной политики. Мужчины все пытались выяснить, какая из королевских фамилий могла бы быть заинтересована во временном исчезновении принца Евгения. Теперь же, размышляя детально о деле покойного Димака, Рексел особенно выделил для себя один странный факт. Зачем Димак и Жюль так хитроумно и настойчиво старались выдворить Нелл Рексол из комнаты номер 111 в ту ночь? То, что это был заранее спланированный сценарий, и что разбитое окно не было случайностью, Рексол не сомневался ни на минуту. Он был уверен в этом и до этого, но истинный смысл происшедшего до сих пор ускользал от него». Теперь же стало ясно, что в комнате номер 111 должно было находиться нечто исключительно важное. После обеда хозяин отеля тихо поднялся наверх и осмотрел дверь той самой комнаты. Она оказалась занята, но постоялец уезжал вечером. В голове Рексола мелькнула мысль, что глазеть на закрытую дверь бессмысленно, и все же он проверил ее. Потом быстро распустился этажом ниже, прошел по коридору и вдруг остановился, невольно топнув ногой. «Боже мой!» — воскликнул Рексел. «Да ведь номер 111 находится точно над апартаментами, забронированными для принца!» Теодор Рексел направился в бюро и распорядился, чтобы номер 111 не сдавался никому до его приказа. Там же ему вручили записку от Неллы. «Дорогой папа, я уезжаю на день-другой по одному телу. Если не вернуть в течение трех дней, начинай искать меня в Остенде. До этого времени оставь меня в покое. Твоя проницательная дочь, Нелл». Эти несколько строк, выведенные размашистым почерком, занимали целую страницу. Внизу стояла приписка «Переверни страницу». На обратной стороне листа Рексол увидел подчеркнутую фразу «По скриптум держи рока в поле зрения». «Что же задумала эта крошка?» – пробормотал Рексол и тут же разорвал письмо на мелкие клочки, бросив их в корзину для бумаг. Не теряя времени, он спустился вниз на лифте, чтобы лично навестить Рока. Трудно было поверить, что этот статный обходительный господин, страстный служитель гастрономического искусства, может иметь отношение к козням Жюля и его сообщников. И все же, по привычке, доверяя интуиции дочери, Рексол решил прислушаться к ее совету. Кухни Гранд Вавилона считались одним из чудес Европы Всего три года назад Феликс Вавилон оборудовал их новейшими устройствами и патентами Какие только смогли предложить два континента Они занимали почти акр площади Стены и полы были выложены плиткой и мрамором Так что каждое утро кухни нужно было отмывать словно палубу военного корабля посетителям, порой показывали машину для очистки картофеля, автомат для сушки тарелок, вавилонский вертел, изобретение самого Феликса, серебряный гриль, систему бульонных котлов и прочие чудеса. Кому везло, могли также увидеть мастера, вырезающего изо льда фигуру людей и зверей для украшения столов, или лучшего в Лондоне складчика салфеток, или кондитера, ежедневно придумывающего новые дизайны для пирожных и бланманже. Двенадцать шеф-поваров трудились в этих владениях. Им помогали 90 ассистентов и еще целая армия простых работяг. Над всеми ними возвышался Рокко, единственный и непревзойденный. Посреди анфилады кухонь у него была собственная комната, где он обдумывал новое удивительное сочетание вкусов, поражающие воображение и замыслы, принесшие ему славу. Гости отеля почти никогда не допускали крока. «Только изредка, в особые вечера, он мог пройтись по ресторану, величаво, небрежно, как истинный гений, принимая заслуженные похвалы знатоков». Неожиданное появление Теодора Рексела в королевстве Рока вызвало легкий переполох. Хозяин отеля кивнул нескольким поварам и, не заговорив ни с кем, медленно прошелся межкухонной утвари и занятых работников. Наконец Рексел заметил Рока. Тот был в окружении почитателей и склонился на только что зажаренной куропаткой, лежавшей на синем блюде. Длинной вилкой он подцепил птицу за спинку и поднял ее в воздух левой рукой, а правой держал блестящий нож. Следующее мгновение стали маленьким спектаклем. Четыре стремительных, точных, филигранных движения, и тушка была разделана на части с таким изяществом, какое могут оценить лишь истинные мастера. Повара одобрительно загудели, и Рокко, стройный, гибкий, изысканный, удалился в свою комнату. Рексел последовал за ним. Шеф повара сидел в кресле, прикрыл глаза рукой и сначала не заметил незваного гостя. — Чем заняты, месье Рокко? — с улыбкой спросил миллионер. — Ах, Рокко вскочил, простите, я сочинял новый майонез для меню на будущую неделю. — И вы изобретаете это без всяких продуктов? — удивился Рексел. «Разумеется, я делаю это в уме. Думаю, думаю, думаю, и готово. Записываю рецепт, передаю лучшему из моих поваров, и вуаля! Мне даже не нужно пробовать то, что получится, ведь я заранее знаю вкус. Это как сочинять музыку. Великие композиторы не сочиняют за роялем». «Понимаю», — кивнул Эрексол. «Именно поэтому», — добавил Рока с достоинством, — «вы платите мне три тысячи в год». «Вы слышали про Жюля?» — резко перебил его Rxol. Жюля? «Да, его арестовали в Остенде», — невозмутимо соврал миллионер. «Говорят, он и еще несколько человек замешаны в убийстве... Убийстве Реджинальда Димака». «Правда?» — протянул Рока, едва прикрывая зевок. Его безразличие было столь изысканным, столь величественным, что Рексол сразу понял, что это напускное равнодушие. «Значит, полиция все же на что-то годна», — продолжал он. «Впервые вижу, чтобы от нее был хоть какой-то прок». «Завтра в отеле будет произведен тщательный и систематический обыск. Я говорю вам об этом, чтобы предупредить. Все это, конечно, чистая формальность. Вы ведь не возразите, если детективы заглянут и в ваши комнаты». «Разумеется, нет», — пожал плечами Рока. «Только попрошу вас никому об этом не распространяться», — добавил Рексол. «Известие об аресте Жюля строго между нами. Газетам пока ничего не известно, понимаете?» Рокко ответил своей фирменной торжественной улыбкой. И на этом хозяин удалился. Рексел остался вполне доволен беседой. Конечно, было рискованно морочить голову такому умному человеку, как Рокко. Да еще целой чередой откровенной лжи. И миллионеру даже стало любопытно, как он объяснится с великим шеф-поваром, если подозрения его и Неллы окажутся беспочвенными. Но все же в манерах рока, в странном, неуловимом блеске его глаз Было что-то такое, что почти убедило Рексола, что он действительно замешан в планах Жюля А значит, вероятно, причастен к смерти Ранжинальда Димака И к исчезновению принца Евгения Позанского В ту ночь... Вернее, около половины второго утра Когда последние звуки жизни отеля стихли Рексо направился на второй этаж в комнате 111 Он запер дверь изнутри И принялся тщательно осматривать помещение Время от времени Какой-нибудь скрип или шорох Заставляли его настороженно прислушиваться Спальня была обставлена В привычном роскошном стиле Гранд Вавилона И в этом смысле ничем не выделялась Больше всего внимания Рексола привлекал Пол. Он отогнул тяжелый восточный ковер, исследовал каждую доску, но ничего необычного не обнаружил. Затем он перешел в гардеробную и ванную, примыкавшую к спальне. Но и там поиски оказались тщетные. Наконец Рексол подошел к ванне, скрытой за деревянной панелью, отполированной до блеска. У некоторых ванн под кранами бывает шкафчик с дверцей сбоку, но здесь ничего подобного не наблюдалось. Рексел постучал по панелям, однако ни одна не издала того самого глухого звука, который обычно выдает тайник. Скучающе он повернул кран с холодной водой. Зашумела струя. Рексел закрыл кран и открыл слив. И в этот момент колено, надавившее на панель, соскользнуло вперед. Панель поддалась. Оказалось, что одна из них висит на внутренней петле и фиксируется засовом изнутри. Взору Рексула открылось большое пространство внутри обшивки у торца ванны. Сначала мужчина попробовал повторить трюк со сливом, но безуспешно. Связь между рычагом слива и засовом панели отыскать так и не удалось. Внутрь полости заглянуть было трудно, а электрическая лампа совсем не освещала ее. К счастью, в кармане нашлась коробка спичек. С их помощью Рексел заглянул внутрь. «Ничего, кроме довольно большого отверстия в дальнем конце, в футах в трех от обшивки». С трудом протиснувшись сквозь открытую панель, он устроился полусидя, полустоя. Чиркнул спичкой, и вдруг произошло несчастье. Коробка была приоткрыта, загорелись все спички разом, и воздух наполнился удушливым запахом фосфора. На полу догорала одна уцелевшая спичка. Потирая глаза... Рексел поднял ее и посмотрел в черное отверстие. Прищурившись, он наклонился к отверстию. Оно было похоже на колодец, около полутора футов в ширину, и уходило далеко вниз. А из него свисала веревочная лестница. Увидев ее, Рексел улыбнулся улыбкой довольного своей удачей человека. Спичка погасла. «Возвращаться за новым коробком или спускаться в темноту?» Он выбрал второе. Тем более, что снизу пробивался едва уловимый свет. С предельной осторожностью Рексу втиснулся в глаз и начал спускаться. Наконец ступил на твердую землю. Вспотевший и взволнованный, но целый и невредимый. Слабое мерцание пробивалось сквозь крошечное отверстие в деревянной перегородке. Прильнув глазом, он увидел ванну апартаментов этажом ниже, а за ее дверью – спальню. У массивной мраморной умывальницы в спальне стоял человек, склонившись над каким-то предметом. Это был Рокка.